Часто задаваемые вопросы. А как почистить сосуды? Увы, никак. Это одно из стойких заблуждений о том, что сосуды можно почистить как водопроводную трубу. Наверное, это была бы мечта любого доктора, чтобы можно было каким-нибудь ёршиком в два счёта навести порядок в сосудистой системе. Но если серьёзно, то можно предотвратить возникновение и рост атеросклеротических бляшек. Давайте снова вспомним, о чём мы говорили, обсуждая профилактику инсульта. Необходимо регулярно контролировать артериальное давление, принимать назначенные препараты, обсудить с врачом необходимость приёма статинов. Сколько раз в году нужно делать курс капельниц для профилактики и для поддержки организма? Это ещё одно из распространённых заблуждений. Капельницы для профилактики не используются. При внутривенном капельном введении препарат быстро попадает в кровь, быстро выполняет свою роль и также быстро выводится из организма. Напротив, при регулярном приёме таблетированных препаратов в крови создаётся необходимая концентрация лекарственного средства, и оно работает постоянно. А зачем записывать цифры давления и пульса? У меня электронный тонометр, он всё сам запоминает. Ведение записей это предельно простой, доступный, информативный и к тому же бесплатный способ контроля за артериальным давлением и частотой сердечных сокращений. При взгляде на листок с записями доктор может оценить как общую картину, так и динамику процесса в зависимости от каких-либо ситуаций, указанных в графе примечания. Это поможет быстрее ориентироваться и при необходимости скорректировать лечение. При каких цифрах артериального давления уже нужно принимать гипотензивные препараты? Важно помнить, что гипотензивные препараты применяются не для того, чтобы снизить давление, а для того, чтобы оно не повышалось. Это принципиально важно для профилактики возникновения инфарктов и инсультов. Я не хочу делать магнитно-резонансную томографию, потому что боюсь облучиться. В данной ситуации опасения не обоснованы, потому что при магнитно-резонансной томографии для получения изображений используется магнитное поле, а не рентгеновское излучение. А есть ли какие-то рекомендации по питанию при сердечно-сосудистых заболеваниях? Можно ориентироваться на примерное меню при гипертонической болезни и атеросклерозе. День первый. Первый завтрак. Овсяная каша без масла с сухофруктами, кофе с обезжиренным молоком. Второй завтрак: салат из свежей капусты. Обед: вегетарианские щи, отварная постная говядина с картофелем, желе, минеральная вода. Полдник: отвар шиповника, яблоко. Ужин: заливная рыба, запеканка картофельная, чай. На ночь кефир. День второй. Первый завтрак: запечённый омлет с зеленью, гречневая каша, чай. Второй завтрак: салат из морской капусты. Обед: перловый суп с овощами на растительном масле, паровые котлеты из куриной грудки с овощным гарниром, яблоко. Полдник: отвар шиповника, чёрствое булочка. Ужин: запечённая рыба, плов с фруктами, чай с обезжиренным молоком. На ночь: кефир. День 3. Первый завтрак: рисовая каша с изюмом, бутерброд с брынзой, кофе с молоком. Второй завтрак: салат из свежих огурцов. Обед: фруктовый суп с рисом, говяжьи паровые тефтели, макароны, зелёный салат. Фруктовое желе. Полдник: несладкий чай с печеньем. Ужин: картофель отварной с зелёным луком, винегрет, чай. На ночь: кефир. День четвёртый. Первый завтрак: пшённая каша на молоке, джем, чай. Второй завтрак: салат из сырых фруктов. Обед: овощной суп, ленивые вареники. Ягодный кисель, клюквенный. Полдник печёное яблоко. Ужин отварная рыба, овощной салат, отвар шиповника. На ночь простокваша. День пятый. Первый завтрак овсяная каша, обезжиренный творог, чай с молоком. Второй завтрак яблочно-морковный сок. Обед свекольник Рыба с овощами, шпинат, клубничный мусс. Полдник: кефир, печенье. Ужин: отварной рис с яблоками, фруктовый сок. На ночь: отвар шиповника. День 6. Первый завтрак: пудинг из нежирного творога, гречневая каша рассыпчатая, чай. Второй завтрак: свежее яблоко. Обед. Постный борщ, отварная говядина, тушёная морковь, компот. Полдник. Отвар шиповника. Ужин. Овощной салат, рыба запечённая под молочным соусом, отварной картофель, чай. На ночь кефир. День 7. Первый завтрак. Мюсли с молоком, омлет, чай. Второй завтрак. Салат из помидоров. Обед. Куриный суп с лапшой, отварная куриная грудка с цветной капустой, морковный сок. Полдник. Отвар шиповника. Ужин. Овощной салат, рыба запечённая под молочным соусом, отварной картофель, чай. На ночь простокваша. Исключить животные жиры. Сала, сливочное масло, жирное мясо, колбасные изделия, жирные сыры. Соль ограничить до 5 г в сутки.